Глава 12. На верхней губе и лбу Дауда собирается пот. Голубые глаза остекленели от боли. Мышцы на предплечьях напрягаются, и он, вцепившись в металлический поручни, делает новыми ногами с бледно-розовой кожей несколько осторожных шагов. «Молодец, Дауд, ты справишься!» — поддерживает его светловолосый терапевт-культурист готовый в любой момент подхватить пациента, если тот начнет падать. Сара тоже стоит неподалеку, следя за тем, как брат еле идет вдоль поручней, затем поворачивается и почти ползет к своему инвалидному креслу. Позже, толкая кресло к лифту, Сара говорит. «Это было просто здорово, Дауд! Ты прекрасно справился!» Голова Дауда откидывается на спинку кресла. «Мы можем остановиться купить сигарет» спрашивает он. «У меня есть с собой». Брат с сестрой возвращаются в палату. Сара помогает Дауду забраться в кровать, открывает одну из двух пачек, которые у нее с собой, а вторую кладет в ящик при кроватной тумбочке, чтобы ему было легче дотянуться. Соседняя кровать пуста, и Сара спокойно усаживается на нее. Входит худой бородатый санитар, несущий таз, чтобы обтереть Дауда. В постели нельзя курить. Мягко говорит он, осторожно начиная складывать полотенце на кровати. «Я сама его оботру», — говорит Сара. Она соскальзывает с кровати и забирает у санитара таз. Санитар удивленно смотрит на нее. «Нам с Даудом нужно кое о чем поговорить, наедине». Санитар бросает нервный взгляд на Дауда, и тот кивает. «Без проблем», — говорит он, пожимая плечами, а затем вновь смотрит на Сару. На кровати сидеть не положено. Больше этого не повторится. Санитар уходит, и Иса растягивает прикрывающие Дауда простыни. расстегивает его пижаму, обнажая обвисшую белую грудь, испещрённую розовыми шрамами от шрапнели. Пока она обтирает его, Дауд тупо смотрит в потолок, зажав сигарету в уголке рта. «Тебе следует чаще тренироваться, Дауд», — говорит она. Когда ты жил со мной, ты постоянно тренировался. Ты тогда быстрее начнешь ходить. Мне очень больно. Он выпускает дым в высокий потолок. Они все время уменьшают дозу. Сара моет длинные ноги, тонкие белые икры, кажущиеся в руках почти невесомыми. «Я снова должна уйти, Дауд», — говорит она. «Не знаю, насколько». Дауд моргает, глаза по-прежнему направлены в потолок. «Я так и знал, что ты уйдешь. Все эти дни ты где-то моталась и не приходила ко мне». Она забирает у него сигарету и стряхивает ему пепел. «Я должна оплачивать твои счета», — говорит она. Он с трудом сглатывает. Сара смотрит на жилы, напрягшиеся у него на шее, и отдает ему сигарету. «Не уходи», — говорит он. «Не оставляй меня». «Перевернись на бок». Она моет ему спину, протирает глубокую белую впадину между лопатками. «Я оставлю тебе номер. Ты сможешь скинуть на него сообщение. Это в Нью-Мексико. Может, я смогу взять трубку. Может, нет. Но как только получу твое сообщение, сразу тебе позвоню. Где бы ни была, ясно?» «Как скажешь». Безразлично откликается Дауд. «Я дам тебе номер», — повторяет Сара. «Тебе придется выучить его наизусть. Записывать его нельзя» и звонить из этой палаты тоже. Возможно, что телефон здесь прослушивается. Захочешь позвонить, сядешь в инвалидное кресло, спустишься в холл и позвонишь. Я дам тебе кредитную иглу, чтобы ты мог ей воспользоваться, ясно? Да, ясно. Дауд почти шепчет. Он тянется к столу за полотенцем и уже даже берет его, но держать ткань приходится новой левой рукой, и он немного не рассчитывает скорости движения. Полотенце разворачивается, и за мгновение до того, как на пол падает и, подскакивая, уносится под стол уроненный предмет, перед глазами Сары вспыхивает блеск металла и хрусталя. Ледяной звон, кажется, длится вечно. Сара чувствует, как лед течет по ее нервам. «Нет», — говорит Дауд, — «это мое, не смотри». Но когда она тянется за флаконом, поднимает его и подносит к свету, Он только и может что застонать. финилдорфин ню. 12 раствор. Раньше Дауду хватило бы этого на день. Теперь уже нет. Впрочем, это и не удивительно. Она перетряхивает все его полотенца и постельное белье, а Дауд хнычет при этом, как мальчишка. Сара находит у него под подушкой еще два флакона. Один почти пустой. «Нет», — говорит он. «Слушай, Джозеф мне просто помогал». Он видит, как холодно она смотрит на него и замолкает. «У тебя ведь нет денег, даут, говорит она. «Как ты расплатился?» Он сжимает губы и мотает головой. Сара внезапно понимает, что сжимает в кулаке полотенца, а через мгновение просто хлещет им брата по лицу. Он запрокидывает голову, губы дрожат. «Говори!» Он сглатывает, пытается отвернуться. Сара вновь взмахивает полотенцем, и оно оглушительно щелкает в воздухе. «Слушай, они просто добавляют стоимость наркотиков к больничному счету. Небольшая приплюсовка. У Джозефа приятель среди врачей. Ты бы никогда этого и не узнала», — начинает чистить он. «Мне уже гораздо лучше, Сара, гораздо!» «Я забираю тебя отсюда, в больницу для реабилитации», Полный уход больше не требуется. «Сара! Хватит!» Она вскидывает руку с полотенцем, чувствуя, как кулак дрожит от гнева. Комкает лоскут ткани и зашвыривает его в дальний угол. Затем разворачивается и выходит в коридор. Джозеф в соседней палате. Он как раз обтирает ноги мужчине, попавшему в аварию. Пациент лежит с обеими ногами на вытяжке. «Эй, Джозеф!» Окликает она, и стоит ему повернуться, швыряет ампулу ему прямо в голову. Он пригибается, глаза расширены от страха, и ампула в разбивается об стену. Палата наполнена резким запахом глицерина. Дальше он не успевает даже пошевелиться. Сара движется слишком быстро. Первый удар — в живот, второй — в лицо. Джозеф падает, она нависает над ним, и, вцепившись ему в воротник, Чуть приподнимает его над полом. «Ну что, Джозеф, впрыснем тебе остатки? Как насчет небольшой передозировки эндорфинов?» Пациент цепляется в шнур вызова помощи. Но Сара выпускает бородача, осторожно берет шнур и отодвигает его как можно дальше от пострадавшего. Джозеф, хватая ртом воздух, держится за горло. Сара снова поворачивается к нему. «Держись подальше от моего брата, Джозеф!» говорит она. «Он не нуждается ни в тебе, ни в том, что ты прячешь в полотенцах». «Я просто...» Сара наотмашь бьет его по лицу. Мужчина в постели вздрагивает от хлесткого звука. «Делай, как тебе говорят, Джозеф. Мой брат прекращает получать наркотики. А те, что ты ему уже продал, списываются с моего счета. Можешь не отвечать, просто кивни, да или нет». Джозеф поднимает на нее глаза и медленно кивает. Сара выпрямляется, берет шнур для вызова помощи и возвращает его пациенту. «Извините», — говорит она. «Мне просто нужно было кое о чем перетереть с местным дилером Дорфина». Она смотрит в его удивленные глаза. «Прежде чем оплачивать счет, проверьте его как следует. Возможно, Джозеф добавил туда пару-тройку скрытых приплат». Сара поворачивается и выходит из комнаты, чувствуя, как гнев, тлеющий в душе, превращается в печаль. Даже если она постоянно будет следить за Даудом, она не сможет проконтролировать, чтобы он не принимал эндорфины. Они поддерживают в нем жизнь. Все, что спасает его от боли — инъекция. Все, что держит его на плаву — визит сестры. И сейчас Сара лишь возвращает его в город боли. Неудивительно, что он договорился с Джозефом. Сестра была частью этого города. Джозеф — единственный шанс сбежать оттуда.